В глухую при очистке неглинового канала находили кости, похожие на человеческие. Газетная заметка. Полночь – ужасный час. В это время все любящие теплый свет яркого солнца мирно спят. Поклонники ночи и обитатели глухих дебрей проснулись. Последние живут на счет первых. Из мокрой, слизистой норы выползла противная, братавчатая, цветом рака, жаба. Заныряла в воздухе летучая мышь. Заухал на весь лес филин, только что сожравшим маленькую птичку, дремавшую около гнезда в ожидании рассвета. Филину вторит сова, рыдающая больным ребенком. Тихо и жалобно завыл голодный волк. Ему откликнулись его товарищи, и начался дикий лесной концерт арии полуношников. Страшное время, полночь в дебрях леса. Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в трущобах блестящей многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы. И здесь, как в дебрях леса, есть свои хищники, свои совы, свои волки, свои филины и летучие мыши. И здесь они, как их лесные братья, подстригают добычу и подло потихоньку наверняка пользуются ночным мраком и беззащитностью жертв. Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу. Часто одни и те же причины ведут к трущобной жизни и к самоубийству. Человек загоняется в трущобы, потому что он не уживается с условиями жизни. Прелести трущобы, завлекающие широкую, необузданную натуру – это воля. Независимость, равноправность. Там то преступление, то нужда и голод связывают между собой сильного со слабым и взаимно уравнивают их. А все-таки трущоба – место неизлюбленное, но неизбежное. Притон трущобного люда, потерявшего обличие человеческое в заброшенных подвалах в развалинах подземельях. Здесь крайняя степень падения – Падение безвозвратного. Люди эти, как и лесные хищники, боятся света и не показываются днем, а выползают ночью из своих нор. Полночь их время. В полночь они заботятся о будущей ночи. В полночь они устраивают свои ужасные оргии и топят в них воспоминания о своей прежней лучшей жизни. Одна такая оргия была в самом разгаре. Из-под сводов глубокого подвала доносились на свежий воздух неясные звуки дикого концерта. Окна, поднявшиеся на сажень от земляного пола, были завешаны мокрыми, пленявшими тряпками, прилипшими глубокой амбразуре сырой стены. Свет от окон почти не проникал на глухую улицу, Удат заносила по ночам только загулявших мастеровых, пропивающих последнее платье. Это одна из тех трущоб, которые открываются на имя женщин, переставших быть женщинами, и служат лишь притонами для воров, которым не позволили бы иметь свою квартиру. Сюда заманиваются под разными предлогами пьяные и обираются дочисто. Около входа в подвал стояла в тени темная фигура, и зазывал прохожих. В эту ночь по трущобам глухой безыминки ходил весь вечер щегольский одетый искатель приключений. Всюду пил пиво, беседовал с обитателями и, выходя на улицу, что-то заносил в книжку при свете падавшим из окон или около фонарей. Он уже обошел все трущобы и остановился около входа в подземелье. Его окликнул хриплый голос — На чистом французском языке, месье, венующий неправы, Что такое? Удивился прохожий. Заходите, месье, к нам, у нас весело. Зачем я зайду? Теперь, месье, трактиры заперты, а у нас пиво и водка есть. У нас интересно для вас. Зайдите. От стены отделилась высокая фигура и за рукав потащила его вниз. Тот не сопротивлялся и шел, опустив руку в карман короткого пальто и крепко стиснув стальной с острыми шипами кастет. «Антре!» раздалось у него над самым ухом. Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, и его оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трущобы. В громадном подвале с мокрыми почерневшими, сожженными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене близ входа на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым. И столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном из них шла ожесточенная игра в банк. Металл – плотный русак сокладистый, степенный, степенной рыжей бородой в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти скрывалась засаленная колода. Кругом стояли оборванные бледные с пылающими взорами «Пантеры!» «Транспарта с кушам!» Слышалось между играющими. «Семитка око!» «Имею на перепе!» «Угол от гривны!» За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обоссанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражки, обнявшись пьяной бабой, которая выводила фальцетом И чай пила я, Булки ела, Позабыла и с кем сидела. За столом средним шел оживленный спор. Мальчик лет тринадцати в лаковых сапогах и спинжачки в новом картузе на затылке колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею. «Слушай, а ты...» А что слушай, что слушай, работали вместе и халтура пополам. Оно и пополам, ты затыривал я по шермохе. тебе двадцать плиток, а мне соловей. Соловей-то полста ходить небось. Провалиться за четвертную ушел. Заливаешь. Про слово, чтоб сгореть. Где же они? Прожил коньки, вот купил, чепчик. На финашке в кармане. Глянь-ка, уська. Какой стрюк заполз? Оська оглянулся на вошедшего. Не легаш ли? Не, просто стрюк, шатанный. Да вот узнаем. Полковница что кредитного, что ли, привела? Стоявшая рядом с вошедшим женщина обернула говорившему свое густо нашкатуренное лицо, подмигнула большими черными валившимися глазами и крикнула. «Барин пиво хочет, месье, садитесь!» Тот, не вынимая правой руки и не снимая низкой студенческой шляпы, подошел к столу и сел рядом с Сиоськой. Игравшие в карты на минуту остановились, осмотрели молча с ног до головы вошедшего и снова стали продолжать игру. «Что ж, барин, ставь пиво, угости полковницу!» заговорил мальчишка. «А почем пиво?» «Да уж расшибись, Нарубцилковый, всех угощай!» «Вон и барона похмелиться хочет!» Указал Иоська на субъекта в форменной фуражке. Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выпалил. «Барон Доркфхаузен, Отто Карлович, прошу любить и жаловаться, рад познакомиться!» «Вы барон?» Мапароли, барон и коллежский регистратор в Лифляндии родился за границей, обучался в Москве, с кругу спился и в Дребницкие проигрался. Проигрались в чистую от жилетки рукава проиграл. Сострел и Оська. Барон окинул его презрительным взглядом. Мапароли, вот этому рыжему последнее пальто спустил. Одолжите Меншер 2 гривны на реванш. Мапароли до первой встречи. «Извольте». Барон схватил двухгривенный, и через минуту уже слышался около банкомета его звучный голос. «Куш под карты имею, с имею полкуша, на пи очки вперед!» «Верный сударь, настоящий барон. А теперь свидетельство на бедность. Викторке строчит, как печати делает», — пояснил Иосика гостю. «А такция недорогая. Сейчас, ежели плакат полтора рубля, вечность три». «Вечность?» «Да, дворянский паспорт или указ об отставке с орденами четыре, у него на все такции». «Удивительно, барон, полковница и настоящая полковница в паспорте так. Да вот она сама расскажет». И полковница начала рассказывать, как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как он убежал за границу с молодым помещиком, Как тот ее бросил, как она запила с горя и спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы. «И что же? Ведь здесь очень гадко!» — спросил участливо гость. «Гадко! Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка. Никто меня не смеет стеснять, дас. «Ну ты будешь растобарывать, неси пиво!» — крикнул на нее Иоська. «Не су, оголтелый, че орешь!» И полковница исчезла. Мелё, не везет. А, каково? Нет, вы послушайте, ставлю. На шестерку куш дана. Напей, имею. Полкуша напей, очки вперед, пятерку взял. Отгибаюсь, уменьшаю куш бита. Иду тем же кушем бита. Ставлю на смарку бита. Три и подряд. Вот не везет. Проиграли, значит, в трепески. Только бы последнюю дали, я грез. Талию изучил и вдруг бита. Отложите. До первой встречи еще тот же куш. С удовольствием желаю отыграться. All right, это по-барски. Мель До первой встречи. А полковница налила три стакана пива и один, фарфоровый, поднесла гостю. Ветре сантэ, месье. Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минуту от карт и подняв его над головой, Молодецкий провозгласил «За здоровье всех присутствующих! Ура!» Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затянула. И чай, пилая с сухарями, воротилась с фонарями. Полкомница вновь налила стакан из свежей бутылки. Около банкометы завязался спор. Нет, вы позвольте, сочтите обцуги, девятка налево, горячился барон. Ну-ну, не шабарши с гривенником, говорят, бита. Сочтите обцуги, вот видите, налево, гривенник имею. Иду углом, сколько в банке? В банке? Два рублей еще в банке, рви, бита, гони сюда. А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, Пробормотал несколько несвязных слов и грохнулся со стула. «Семка, будет конетелиться-то готов!» — крикнул банкомету мальчишка. «Вижу!» Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему. Полковнице светила. Мальчишка и банкомет в один момент обшарили карманы, И на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и костет. «Эки, барин-то с припасом!» — указал Иосика на костет. Барон взял книжку и начал ее рассматривать. «Ну, что там написано?» — спросил банкомет. «Фамилии какие-то. Счет в редакцию современных известий. Постой, и вот насчет какой-то трущобы». «Так, чушь! Снимайте с него коньки-то!» «Да оставьте, господа! Простудится человек! Будет! Нажали ведь!» Вдруг заговорила полковница. «Черт с ним! Еще из пустяков сгоришь! Бери на вынос!» Командовал банкомет. И Оська взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и ощупал его за руку, за шею и за лоб. «А ведь неладно. Кажись, в глухую. Полно врать-то!» «Верно, Сёма, гляди!» Банкомёт засучил рукав и потрогал гостя. «И вправду! Вот беда!» «Неловко! Ты что ему, целый порошок всыпала?» Спросил русак полковницу. «Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину». «Половину? Эх, проклятый, да ведь с этого салон сдохнет! Убью!» Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу. «Уложила явно спать на тесовую кровать!» Еле слышно, уткнувшись носом в стол, тянула баба. К банкомету подошел мальчик и что-то прошептал ему на ухо. «Дело! Беги!» — ответил тот. — Иоська, берись-ка за голову, вынесем на улицу. Отлежиться к утру. Проговорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу. — Не сметь никто выходить до меня, — скомандовал банкомет. Все притихли. На улице лил ливмя дождь. Семка и Иоська ухватили гостя под руки и потащили его к цветному бульвару. Никому не было до этого дела, и там, около черного отверстия, куда водопадом стремилась уличная вода, стоял мальчишка-карманник и поддерживал железную решетку, закрывающую отверстие. На край отверстия поставили принесенного и опустили его. Раздался плеск, затем громахнула железная решетка, и все стихло. И концы в воду заметил Оська, сгниет, не найдут, илом занесет или в реку унесет, добавил карманник.